Стивен Кинг. Биле Стена. Боже мой, вы имеете в виду Билли по прозвищу Стена? Никто не спрашивал меня о нём долгие годы. В последнее время меня вообще мало о чём спрашивают, разве что приглашают порой на благотворительные вечера в центре города или зовут сыграть в какую-то херь под названием виртуальный боулинг прямо тут в комнате отдыха. Мой вам совет, мистер Кинг. В о нём не просили, но я всё равно его дам вам. Постарайтесь не стареть. А уж если постареете, то не позволяйте вашим близким отправлять вас в дом для зомби вроде этого. Как это забавно стареть, когда ты молод, людям интересны твои рассказы, особенно если ты занимаешься профессиональным бейсболом. Но в молодости у тебя нет времени на рассказы, а сейчас, когда у меня есть всё время мира, никто не хочет меня слушать. Похоже, никого не волнуют истории тех старых дней. Но я-то постоянно о них вспоминаю. Так что, конечно, я расскажу вам о Билли Блейкли. Ужасная история, но именно такие и живут дольше всего. В те дни бейсбол был другим. Уж вы же вы-то помните, что били Стена играл за Титанов, спустя всего 10 лет после того, как Джекси Робинсон стал первым чёрным игроком, а Титанов уже и давно в помине нет. Не думаю, что в высшей бейсбольной лиге когда-нибудь опять появится команда из Нью-Джерси, учитывая, что прямо за рекой в Нью-Йорке есть целых две известных команды. Но тогда это было событием, мы были событием. И играли мы свои матчи совершенно в другом мире. Но по тем же самым правилам. Вот так уж тут точно не изменилось ничего с тех пор. А еще все эти суеверия. В то время никому, конечно, не разрешили бы сдвигать кепку на бок или гнуть козырек, а волосы, само собой, должны были быть короткими и опрятными. Вы же видели, как подстрижены эти балбесы сегодня, святый Божий. Ну кое-кто до сих пор крестится перед тем, как выйти на площадку или ковыряет битый газон за секунду до того, как встать в стойку или перепрыгивает боковую линию по пути на свою позицию. Никому не хотелось наступить на неё. Хучшее предзнаменование и не придумать. Играли для местных, понимаете. Телевидение уже появилось, но трансляции шли только по выходным. Аудитория у нас была неплохая, потому что WANG транслировала игры на Вест-Нью-Йорк. Впрочем, многие из этих передач были попросту смешными, если сравнивать с нынешними трансляциями. Ох, сущий кружок самодеятельности. С радио всё обстояло несколько лучше, более профессионально. Ну и тут та аудитория состояла в основном из местных. Спутниковых передач не было, спутников не было. Русские запустили первый как раз в тот год во время мировой серии. Вроде бы игр в тот день не было, но я могу ошибаться. Всё, что помню, Титаны закончили тот сезон рано. Одно время мы даже боролись за первое место частично благодаря Билли Но вы же знаете, чем всё это закончилось, именно поэтому вы тут, верно? Ну вот, я к чему веду. Игры не были национальным событием, и игроки не привлекали столько внимания. Конечно, были звёзды, такие парни, как Эрен, Бредд, Уильямс, Клайнен. И, конечно, тот самый Мик. Но большинство игроков не были известны по всей стране, как сейчас Бари Бонс или Алекс Родригес. Пара выскочек, так как по мне, А остальные парни, остальные, скажу лишь два слова. Трудяги. Средняя сумма контракта в те дни составляла 15 штук. Меньше половины того, что получает сегодня учитель-первогодка. Трудяги, сечёте. Как в той книжке Джорджа Уилла. Только он так об этом пишет, словно это что-то хорошее. А вот мне так кажется, особенно если ты 30-летний шорт-стоппер, Игрок, занимающий позицию между второй и третьей базой, с женой и тремя детьми, а до завершения карьеры тебе осталось 7 лет, может 10, и если повезёт, не получишь травму, Карл Фурило докатился до того, что обслуживал лифты во всемирном торговом центре и подрабатывал сторожем по ночам. Вы знали об этом? Знали? Как считаете, этот Писака Уилл тоже не знал или просто забыл упомянуть? В общем, суть такова. Если у тебя были способности и ты мог играть даже с похмелья, то ты был в игре. Если же нет, тебя выбрасывали на свалку. Вот так вот всё было, просто и жестоко. Что подводит нас к ситуации с кэтчерами той весной. На сборе в тренировочном лагере Титанов в Сарасоте всё было в порядке. Нашим стартовым кэтчером был Джонни Гудкайд. Вы вряд ли его помните, а если помните, то из-за того, как он кончил. Он провёл четыре хороших сезона, отбивал больше 300 мячей, выходил практически на каждую игру. Умел находить взаимопонимание с питчерами, не тратил время на пустую болтовню. Питчеры подавали именно так, как он им сигнализировал. Той весной он отбивал с коэффициентом 0.35, выбил около дюжины хоум-ранов. Один из которых был самым длинным из тех, что я видел на стадионе Эд Смит, где мяч вообще-то летает, неважно. Разбил ветровое стекло в шевроле какого-то репортера у Мора. Но вместе с тем он был горьким пьяницей. И за два дня до того, как мы должны были лететь на север и открывать сезон на домашнем стадионе, он насмерть раздавил женщину на Пайнт Полгл-Стрит. Или задавил. Неважно. А потом этот чёртов дурак попытался удрать. Но на углу Orange Street стоял патрульный автомобиль окружного шерифа, и его помощники, сидевшие внутри, всё видели. Состояние, в котором находился Джонни, тоже не вызывало сомнений. Когда его вытащили из машины, от него разило за версту, и он едва держался на ногах. Один из помощников шерифа наклонился, чтобы надеть на него наручники, и Джонни вырвал ему на затылок Бейсбольная карьера Джонни Гудкайнда подошла к концу ещё до того, как блевотина высохла. Даже Бэйб Рут не смог бы остаться в игре с бьёнтом-махазяйкой, совершавшей утренний поход по магазинам. Нашим сменным кетчером был Фрэнк Фарадей. Неплох в доме, но в лучшем случае посредственный хиттер. Отбивался средним коэффициентом 0.15. Был мелковат, что грозило травмой при столкновении. Игра тогда же была жёсткой, мистер Кинг. Но кроме Фарады, у нас никого не было. Помню, как Уди Пум сказал: "Этот парень недолго протянет". Ну даже Джерси с Джонни подозревал, насколько. Фарады был кэтчером в нашей последней выставочной игре с красной командой. Красные пытались забрать очко у Дон Хок на бите, какой-то верзило, по-моему, это был Тэд Клюжавский на третьей. Хок отбивает мяч прямо на Джерри Рага, нашего питчера в тот день. А здоровяк Клюс рывается с места, устремив к дому все свои 120 кг. Фарадей тощий как трубочка для коктейля, стоит одной ногой на базе. Любому понятно, что добром дело не кончится. Раг сбрасывает мяч Фарадею, Фарадей поворачивается, чтобы осалить бегущего, и отвернулся. Фарадей поймал мяч и отправил Клю в аут. Ну, что есть то есть. Да только это был аут в тренировочной игре, столь же судьбоносный, как тихо пердёшь при сильном ветре. И он положил конец его бейсбольной карьере. Сломанная рука, сломанная нога, сотрясение такой был итог. Не знаю, что с ним стало. Одно время работал мойщиком на заправке SO в Тукумари. Но это всё, что мне известно, и таких, как он, было много. Но вернёмся к делам. Мы потеряли обоих наших кетчеров за 48 часов, и на первую игру нам некого было ставить, кроме Ганзи Бёрджеса, бывшего кетчера, ставшего пичером в начале 50-х. В том году ему стукнуло 39, он гордился лишь, годился лишь для средних иннингов, но дьявольски искусно подавал на колболы. Так что Джоди Пун ни за что не стал бы рисковать этим ветераном, ставя его задом. Он заявил, что скорее поставит туда меня. Я знал, что он шутит. Кому нужен старый тренер третьей базы с таким количеством растяжений и грыж, что его яйца практически стучат по коленям? Но сама мысль всё же заставила меня содрогнуться. Вместо этого Джордж позвонил в головной офис New Axi и сказал: "Мне нужен парень, который в состоянии ловить фастболлы Хенка Мастера и кручёные мечи Дэнни Ду, не падая при этом на задницу. Мне плевать, даже если он будет из команды бандаж для яичек из ремонта. Просто убедитесь, что у него есть перчатка с ловушкой и притащите его на болото к первым аккордам государственного гимна. А затем приступайте к поискам настоящего кетчера. Ну то есть если вы рассчитываете что-то добиться в этом сезоне. Затем он положил трубку и закурил. Возможно 80-ю сигарету за тот день. Вот каково быть менеджером, а? Одного кечера вот-вот предъявят обвинение в убийстве другой в госпитале, замотанный в такое количество бинтов, что выглядит как Борис Карлов в фильме Мумия. Пичеры либо юнцы, либо ещё не начавшие бриться, либо пенсионеры. А кто наденет форму и сядет за корточки за домом в день открытия, вообще Богу известно. В том году на первую игру мы отправились по воздуху, но всё равно чувствовали себя так, словно пережили крушение поезда. Тем временем Кервин Маккаслин, занимавший пост генерального менеджера Титанов, сел на телефон, нашёл нам кэчера на начало сезона Уильма Уильям Блейкли, впоследствии известного как Билли Стена. Сейчас уже не вспомню, из второй лиги он пришёл или из третьей, можете глянуть в своём компьютере, потому что я точно помню название его старой команды Кукурузники Деванпорта. За мои семь лет в «Титанах» из этой команды пришло несколько человек, и игроки основного состава вечно интересовались. Кам, как там дела у коматозников? Вейсбольный юмор порой бывает грубоват. Первую игру того сезона мы проводили против красных носков. Стояла середина апреля, сезон тогда начинался позднее, и игровой календарь был не таким плотным. Я приехал на стадион рано, сам господь ещё спал в своей кровати, и на стоянке для игроков увидел паренька, сидящего на капот я старенького грузовичка Ford с номерными знаками штата Айова, прицеплённым к заднему бамперу вязальной проволокой. Охранник Ник пропустил его, когда тот показал ему письмо из головного офиса и свои водительские права. Ты должно быть Билли Бликли, сказал я, пожимая ему руку. Рад познакомиться. Тоже рад встречи с вами, ответил он. Я привёз свою амуницию, но она довольно потрёпанная. Что ж, думаю, мы что-нибудь тебе подберём, приятель, сказал я, отпуская руку. Третья фаланга его среднего пальца была обмотана пластырем. Порезался, когда брился, спросил я, указывая на пластырь. Ага, порезался, когда брился, отвечает Дон. Я не мог понять, то ли он таким образом показывал, что оценил мою остроту, то ли так боялся облажаться, что соглашался со всем, что ему говорили. Но позднее я узнал, что обе версии не верны. У него просто была привычка эхом повторять сказанное ему. Я привык к этому и вроде даже полюбил. Вы менеджер спросил он мистера Дипуна. Нет, сказал я. Тренер третьей базы Джорджем Грантом для тебя Гренни. Кроме того, я веду униформой и оборудованием. Это было правда. Я совмещал в обе должности. Говорю же, масштабы тогда были куда скромнее. Не волнуйся, я тебя экипирую. Всё во всё новое, во всё новое, ответил он, кроме перчатки. Я должен носить старую перчатку Билли, малыш Билли, и я мы через немного прошли. Ну, будь по-твоему. И мы вошли в стадион, который спортивные журналисты тех дней называли Старое болото. Я сомневался, стоит ли давать ему номер 19, номер бедняги Фарадея, но форма подошла идеально, так что я сделал это. Пока он переодевался, я спросил: "Ты не устал? Ты должно быть гнал сюда без остановок, тебе не прислали денег на авиабилет?" "Я не устал", ответил он. "Деньги, может быть, и прислали, но я их не видел. Мы можем осмотреть поле?" Я ответил, что да, можем мы, и пошли через коридорчик, ведущий к даг-ауту. Он пошёл к дому по внешней стороне линии фаула, на его спине в свете утреннего солнца красовался синий номер 19. Не было ещё и 8 часов утра, а обслуживающий персонал стадиона только начинал свой долгий рабочий день. Хотел бы я поведать вам, что чувствовал, глядя на него идущего по полю, но слова это ваша стихия, мистер Кинг, а не моя. Скажу лишь, что со спины его было не отличить от Фарадея, правда? Билли был на 10 лет моложе, трудно определить возраст, возраст мужчины со спины, но вот по походке иногда можно. Вдобавок он оказался худощав, а это хорошо лишь для шорт-стопа или второго бейзмана, но не для Кетчера. Кетчер должен быть парнем вроде Джонни Гудайкинга, крепко сбитым, как пожарный гидрант, а этот, казалось, сломает все свои ребра в первом же столкновении. Впрочем, он казался крепче Фрэнка Фарадея, зад шире, бедра массивнее, худой выше пояса. Но глядя на нижнюю половину его торса, можно было догадаться, кто он такой. Крестьянский сын из Айовы, приехавший взглянуть на красоты Нью-Йорка. Он подошел к дому, взглянул на центр поля, у него были темные волосы, и одна прядь упала ему на лоб. Он откинул ее, продолжал стоять, впитывая в себя все, что видел Фрэнк. Пустые тихие трибуны, где в нем будут сидеть более 50 тысяч человек, развивающиеся на легком утреннем ветру флаги, стойки по краям линии фаул, свежевыкрашенные в яркий синий цвет, рабочие и начинающие поливку поля – знатное зрелище. Я мог возвор... вообразить, что творилось в его голове у этого мальчишки, который всего неделю назад доил коров и ждал середины мая, когда ком... коматозники начнут свой сезон. Я решил, что в его голове наконец сложилась целая картина того, что его ждет. И когда он повернулся ко мне, я увижу в его глазах панику. Того и гляди, придется связать его в раздевалке, чтобы он не прыгнул в свой старый грузовик и не дал газу домой в землю обетованную. Но когда он посмотрел на меня, паники в его глазах не было. И страха не было, не было даже нервозности, свойственной, на мой взгляд, всем игрокам в день открытия. Нет, он выглядел абсолютно спокойным, стоя за домом в своих левайсах и легкой поплиновой куртке. «Да», — сказал он голосом человека, подтверждающим то, в чем был уверен с самого начала. «Билли сможет отбивать здесь». «Тем лучше для него», — отвечаю я. «Ничего другого в голову не пришло». «Лучше», — повторяет он. «А затем, клянусь, он сказал, как, по-вашему, тем парням не нужна помощь с поливкой?» Я рассмеялся. В нём было нечто странное, непонятное, заставляющее людей нервничать, но в то же время притягивающее к нему что-то хорошее, что вызывало симпатию, несмотря на чувство, что у этого парня не всё в порядке с головой. Джо это почувствовал сразу, а следом за ним и другие игроки. И это не помешало им полюбить его. Не знаю, как описать, словно в его ответе вы слышали эхо собственных мыслей. «Билли, — сказал я, — уход за стадионом не твоя работа. Работа Билли на сегодня — надеть форму и ловить мячи Дэнни Дузана». «Дэнни Ду?» «Точно так. 20 побед и 6 поражений в прошлом сезоне. Должен был получить приз Сая Янга, но не получил. До сих пор бесится по этому поводу. Если он мотнет головой, не вздумай давать тот же сигнал второй раз, если не хочешь, чтобы тебе он в глаз на жопу натянул после игры». День Иду не хватает 4 побед до 200, и он будет чертовски придирчивым до тех пор, пока не достигнет двух сотен. Двух сотен. Кивок. Точняк. Если он мотнёт головой, подать другой сигнал. Ага. Он умеет подавать чинджап. А у тебя две ноги. Ду выиграл 196 игр без чинджапа. Этого не сделать. Не сделать, повторил он. О'кей. И береги себя там, пока начальство не найдёт кого-нибудь. Ты это всё, что у нас есть. Хорошо, понял. Надеюсь, ну к этому времени стали подъезжать другие игроки. У меня появилась тысяча дел. Позже я увидел парнишку в офисе Jersey City Joe, он подписывал необходимые бумаги. Кевин Маккаслин навис над ним как сервятник над падалью, указывая на места для подписи. Вигнага за последние 60 часов он, наверное, спал не более шести. А вот он здесь ставит подпись под пятью годами своей жизни. Ещё позднее я увидел его в компании Дазена, разбирающих линейку нападения Бостона. Дазен говорил без остановки, а парень весь обратился в слух, не прерывал вопросами, чтобы был правильно с его стороны. Дани бы ему башку открутил по смею открыть рот. Примерно за час до игры я зашёл в офис Джо посмотреть список отбивающих. Паренька он поставил восьмым, что было неудивительно. Над нашими головами стали раздаваться гул голосов и топот ног. В день открытия зрители всегда собираются рано. От этих звуков у меня, как обычно, побежали мурашки по коже. И я видел, что Джерси и Джо чувствуют то же самое. Его пепельница уже была переполнена. Я думаю, он будет покрупнее, сказал он, постукивая по имени Блейкли в заявочном списке. Боже, помоги нам, если его сегодня вынесут. Маккаслен ещё не нашёл никого. Не знаю, он говорил с женой Хьюберт Иратнера, но сам Хьюби рыбачит где-то в городке Джопамира штат Мичиган. Будет на связи только к следующей неделе. Кэп Хьюби Иратнеру всего 43. У нищих нет выбора, и говоря на чистоту, сколько по-твоему парень продержится в высшей лиге? Скорее всего, недолго, сказал я. Но в нём есть что-то, чего нет у Фарадей. И чего же это? Не знаю, но если бы ты видел, как он сегодня стоял в думе и смотрел на центр поля, что бы ты чувствовал себя уверенно. Он как будто думал и только то. Я полагал, всё будет серьёзнее. Он поймёт, что всё серьёзно. После первого же брейка Айка Де Лока сказал Джо: "Зажигай сигарету". Он глубоко втянул дым и закашлялся. Пора завязывать курить Lucky like Strike. Такой кашель это не шутки. Ставлю 20 четвертовых баксов, что малыш пропустит первый же кручёный мяч Дэнни между ног. Дэнни не расстроится. Он всегда так делает, когда кто-то ложает на его подачи, и Бостон будет на коне. Да ты просто излучаешь оптимизм, сказал я. Он протянул руку. Пари. Я принял пари, понимаю, что таким образом он пытается отогнать дурное. Ту двадцатку я выиграл, потому что именно с того дня берёт начало легенда Билли Стены.